Глава восемнадцатая. Кто это был? Оказавшись рядом, лорд Рей пристально всмотрелся в толпу. Он не назвался, не сказала правды, но и не соврала я. Просто один из гостей. Вставила леди Шаркей, а потом добавила: крайне занимательный, должна заметить, пожалуй, даже обаятельный. Переведя на нее удивленный взгляд, я заметила, что Флинту за столь короткое время удалось произвести впечатление на непробиваемую леди Шаркэ. Кажется, в ее голосе даже легкий намек на восхищение промелькнул. Вот уж точно что-то отправилось на дно. Знала бы она, кем является этот занимательный гость. Бал продлился до середины ночи, но мы покинули его немного раньше. За несколько часов меня удостоили чести быть представленной еще паре знатных семей, вдобавок я наконец воочию увидела принца Деррена. Он появился в тот момент, когда по залу пронесся боец часов, ознаменовавший полночь. В отличие от короля и кронпринцессы, принц своего высокого происхождения не скрывал и открыто демонстрировал публике окружающий его извечный огонь. К счастью, общаться с его высочеством лично мне не пришлось. На полу присутствовала немало красивых леди, которых он щедро одаривал своим вниманием. Жуткий бабник, полушепотом припечатала Айлина после танцы с ним. В своё временное пристанище я возвращалась не только с новоявленными родственниками, но и в сопровождении адмирала Рея, карета которого ехала за нами. Откладывать разговор я не хотела и намеревалась сообщить ему о Флинте сразу после приезда в особняк, но ничего не вышло. Остаться с ним наедине не получилось, стояла глубокая ночь, поэтому пришлось довольствоваться обещанием адмирала навестить меня завтра днём. Войдя в свои покои, я не обнаружила горничной. Не появилась она и спустя десять, и спустя пятнадцать минут. Тогда я попыталась переодеться сама, но стащить платье оказалось не так-то легко, как и избавиться от многочисленных шпилек. Не осталось ничего другого, кроме как выйти в коридор в надежде повстречать горничную или кого-нибудь, кто бы мог ее позвать. Кажется, в моей спальне имелся специальный магический колокольчик для таких случаев, но я почему-то его не нашла. Хорошо справилась. Неожиданно донесся из-за поворота коридора преглушенный голос госпожи Лидры. Она не догадалась? Нет, что вы? возразила горничная. Хотя повесила я его всё-таки далековато, нужно было ближе к камину. Я в напряжении замерла, прислушиваясь к доносящимся фразам и ощущая, как внутривский поэт негодования. Вот ведь синеводка. А я ещё гадала, откуда такая череда неудачных случайностей, из-за которых выбранное для сегодняшнего балла платье оказалось испорчено. Сначала для меня создали иллюзию выбора и того, что я имею возможность что-то решать. А затем всё равно сделали по-своему. Не дожидаясь, пока моё присутствие обнаружат, я развернулась и бесшумно прошествовала обратно в отведённые мне покои. И на этот раз, должно быть, от злости, избавиться от злополучного наряда получилось с первого раза, даже шпильки все до единой исхитрилась из волос вытащить. А когда ко мне всё же соизволило заявиться горничная, я уже лежала в кровати, уткнувшись в подушку и накрывшись одеялом до самого носа. Случившаяся подлость только укрепила моё убеждение. В этом доме никому нельзя доверять. Во сколько прибудет адмирал, я не знала, но подозревала, что слишком ранние визиты в среди аристократов не приняты. До завтрака еще тоже было далеко, и у меня в запасе имелась как минимум пара свободных часов, которые я собиралась потратить с пользой. Пересчитав свои уцелевшие после покупки зелья накопления, я скоренько собралась и, проскользнув на первый этаж, выловила дворецкого, попросила его распорядиться относительно экипажа для прогулки и, что удивительно, мою просьбу исполнили не только сию же минуту, но еще и не задавая лишних вопросов. Весь дом мирно спал, даже госпожи Лидры видно не было, что меня несказанно обрадовало. Попросив дворецкого сообщить, что вернусь к завтраку, если вдруг кто-нибудь станет интересоваться, куда я пропала, я надела пальто, обмоталась шарфом и вышла на улицу. Небо всё ещё было тёмным, сад утопал в лёгких сумерках, но из-за белизны недавно выпавшего снега и света фонарей видно было очень хорошо. Даже немного непривычно. Раньше, живя в трущобах, по утрам приходилось проделывать путь буквально на ощупь. Впрочем... Давно пора перестать сравнивать и возвращаться к тем временам. Назвав кучеру нужный адрес, я забралась в экипаж и всю дорогу считала секунды до прибытия. Очень боялась, что приехала слишком рано и что вчера девочка вообще испугалась, соврала и сейчас ее у магазина не будет. Но нет, она была. Одинокая фигурка, притоптывающая на месте от холода, смотрела по сторонам, словно кого-то ожидая. Может меня? Велев кучеру ждать, я вышла на полупустую улицу и направилась к ней. Как только приблизилась, девочка подняла на меня взгляд, в котором светилось сочетание отрицания, подозрения, радости и надежды, а затем отступила на шаг назад. Не бойся, тут же ободряюще улыбнулась я. Помнишь меня? Я обещала, что приду. На мои слова девочка никак не отреагировала, разве что ее глаза едва заметно блеснули. В магазине, у которого она стояла, торговали свежей выпечкой. Это я заметила еще накануне и сейчас не применила этим воспользоваться. Пойдем, обратилась к девочке, продержав дверь. Кстати, меня зовут Фрида, а тебя? Дафи. Немного поколебавшись, ответила она и все же решилась войти внутрь. Магазин был красивым, даже очень. Правда, это заведение являлось не совсем магазином, а скорее пекарней, где изготавливались, продавались и подавались всякие вкусности. Да, подавались. Слева от входа располагалось несколько круглых столиков, за которыми можно было уютно посидеть, скупленной здесь же чашечкой чего-нибудь горячего. Дафия, опять ты! вздохнула круглолицая продавщица в белом чепчике и белом же переднике. Сказала ведь, приходи по вечерам. Хозяйка ругается. Она со мной? ответила я вместо своей спутницы и уже обращаясь к ней спросила, что будешь. Даффи шмыгнула носом и молча указала на тарелку жареных пирожков, табличка у которых сообщала, что они с курицей и грибами. От такого её выбора у меня снова заныло сердце. Когда ребёнок среди кучи сладостей выбирает единственное сытное блюдо, это говорит о многом. «Всё, что на витрине, пожалуйста», — попросила я, отчитав нужное количество монет. «И горячий чай». Прежде чем мы успели расположиться за одним из столиков, Даффи уже набросилась на еду. Она елась нечеловеческим аппетитом, полностью отдаваясь процессу и не замечая ничего вокруг. Наверное, она и присесть бы забыла, если бы я мягко не подтолкнула её к стулу. В магазинчике было тихо, спокойно и, самое главное, тепло. Щёки Даффи окрасились ярким румянцем, она стянула шапку и, не отрываясь от пирожка, откинула назад непослушные чёрные кудряшки. Стоило ей это сделать, как я заметила, у неё на скуле красный след, какой обычно бывает от удара. К сочувствию моментально добавилась жаркая волна возмущения. Да у кого только рука поднялась? Я знала неблагополучные семьи, где детям приходилось не сладко, но всё равно каждый раз стоило только увидеть подобное, как внутри всё переворачивалось. Я никогда не относилась к числу тех, кто заведомо любит всех детей и умеет находить с ними общий язык. Но при мысли, что кто-то может обидеть беззащитное и в сущности невинное существо, так и хотелось обрушить на этого кого-то всю глубину. «Дайфи, а где ты живёшь?» — осторожно спросила я, когда она потянулась за пятым по счёту пирожком. «В чулане». Жуя невнятно промямлили мне в ответ. «У тётки красы». «В чулане?» — эхом переспросила я, и, стараясь по-прежнему говорить спокойно и ласково, уточнила. «Почему именно в чулане? Краса тебе не родная?» «Родная», — принявшись за шестой пирожок, проговорила Даффи. «Это я приблудная, — так она говорит, потому не должна жить и играть с её детьми. А ещё говорит, что мамка моя непутёвая была, только я её не помню совсем». Вот столько прошло с тех пор, как она в Поднебесье отправилась. Мне показали девять испачканных маслом пальцев. Картина вырисовывалась ясная и предельно простая: мама Дафи умерла, отец либо смылся, либо вовсе не подозревает о существовании дочери, и бедная сирота вынуждена жить под гнётом ненавидящие её родня, выполнять грязную работу, а в свободное время просить милостыню. В самом деле, ужасные у неё родня, если даже сплетни и чужое мнение не смущают. А... «Где манто, которое я тебе дала?» — спросила, уже предвидя ответ. «Краса забрала», — подтвердила мои опасения девочка и, шумно выдохнув, с тоской посмотрела на последний уцелевший пирожок. Видимо, хотела съесть и его, но больше в неё не лезла. Мы ещё немного посидели, и пока Даффи грела обветренные руки о горячую кружку, я размышляла над тем, что теперь делать. К этой девочке у меня возникла мгновенная, но непреодолимая привязанность, основанная на странном чувстве ответственности. Вот просто чувствовала, что ей необходимо как-то помочь. Я верила в то, что дарами поднебесных нужно делиться, а не оставлять все себе. Получила я возможность выбраться из стручков, дали мне шанс, нужно вернуть его судьбе. Взять и сделать для этой девочки не просто что-нибудь хорошее, а действительно важное, способное ей помочь. Только вот что именно я пока не знала. Я так погрузилась в собственные мысли, что непроизвольно вздрогнула, когда входная дверь хлопнула, а продавщица изумленно ахнула. Дафи приоткрыла рот и во все глаза уставилась на что-то, точнее кого-то, позади меня. Даже не реакция присутствующих сказала мне о том, кем является этот кто-то, а особая энергия и холод, наполнившие магазин. Медленно обернулась и прерывисто выдохнула. Вот все-таки умеют морские демоны появляться эффектно. Адмирал возвышался надо мной, сложив руки на груди и выразительной изогнув бровь, словно спрашивая: "Ну, кадет Талмор?" И во что вы ввязались на этот раз? Пауза затягивалась, и нарушить ее явно предлагали мне. Доброе утро. Опасливо поприветствовала я, мельком отметив, что красные точки с лица лорда исчезли без следа. Мысленно с облегчением выдохнула, все-таки переживала на этот счет. На балу ведь из-за маски почти ничего видно не было. Алых рассветов любезно пожелали мне, а в следующий миг взгляд прозрачно голубых глаз направился на сидящую рядом девочку. Даффи, в этот момент всё же решившая приговорить последний пирожок, подавилась и закашлялась. Склонив голову, адмирал что-то негромко проговорил, кажется, поминая Ши, а затем его взгляд смягчился, и он вновь обратился ко мне. «Вы позволите на пару слов?» Учитывая то, что мне предстояло рассказать о Флинте, пара слов не совсем подходила под описание будущего разговора. Да и затрагивать такую тему при посторонних было совсем неуместно — Но все же я подняла себе зроботно и отошла за адмиралом в противоположную пустующую часть магазина, решив, что лучше заговорить первой, спросила: "Как вы узнали, что я здесь? Твой вчерашний поступок не остался без внимания, а слухи, как ты знаешь, расползаются быстро. Проговорил адмирал, и по его тону я не поняла, осуждает он меня или одобряет. Только что я был в доме леди Шаркей, где дворецкий сообщил о том, что ты уехала." Догадаться, куда именно, не составила труда. Бросив быстрый взгляд на съежившуюся на стуле Даффи, я невольно прикусила губу. Слишком хорошо понимала, что она сейчас чувствует. Недоверие и боязнь неожиданно появившихся в её жизни людей, пришедших на её взгляд из другого мира. И боится она как того, что её могут обмануть, так и того, что короткая сказка со вкусными пирожками скоро закончится. Неожиданно на моё предплечье легла прохладная ладонь. Фрида. Теперь голос Лор Грея звучал мягко и устало. «Сейчас-то ты чего пугаешься? Что я стану отчитывать тебя за проявленное сострадание и потребую этой девочке вернуть Монто?» Я несколько раз моргнула и, осознав сказанное, почувствовала себя виноватой. «Нет, я...» — попыталась возразить. «Не думала, что вы... простите». Адмирал вздохнул и покачал головой. Только в этот момент я заметила, что усталость выдаёт не только его голос, но и лицо. Залегшие под глазами тени и неестественное обелизно кожи, а еще внезапно поняла, почему касающаяся меня рука казалась такой холодной. Это была рука морского демона с темной чешуей, которую до этого времени скрывал плащ. Последней каплей стали сапоги, не начищенные до блеска, как бывало всегда, а покрытые белыми разводами, солеными разводами. Адмирал ни за что бы не стал разгуливать в таком виде просто так и тем более наносить визит в дом леди Шаркэ. Что-то случилось в Сумеречье? Стремнулась я, осенённая внезапной догадкой. Потерянные души, коротко сообщил адмирал. Пришлось совершенствовать барьер. Есть пострадавшие, но к счастью все живы. Я опешила. Му, непостижимо. Это же насколько потерянным нужно взбунтоваться и набраться сил, чтобы суметь вновь преодолеть сильнейшую магическую защиту. Совсем страх потеряли. Наши тоже их отлавливали, да? Спросила я, смотря в пол и с силой сжимая кулаки. Я должна быть с ними в сумеречке. «Защищать свой дом и корпус!» «Фрида, мне нужно вам кое-что сказать!» Решилась я перебить. «Нечто очень важное, только не здесь. Если не возражаете, я ещё пару минут побуду с Даффи, попрощаюсь с ней, а затем вы отвезёте меня куда-нибудь, где нет посторонних». «Желаешь остаться со мной наедине, а?» Склонившись ко мне, полушутливо прошептал лорд Рэй, чем успел вогнать в краску и тут же снова стал серьёзным. «Даффи, это та девочка?» «Да». Проследив за его взглядом, кивнула я. Она сирота. Каждый день стоит здесь, прося милостыню. Родственники о ней фактически не заботятся. Чего я никак не ожидала, так это того, что адмирал, в задумчивости посмотрев на Даффи ещё несколько мгновений, возьмёт и решительно подойдёт к ней, предварительно жестом велев не оставаться на месте. Я не слышала того, что он ей говорил, но видела, что сначала девочка жутко испугалась и была готова убежать. Но затем, когда адмирал негромко что-то проговорил и улыбнулся, она не только не стала убегать, но и позволила посадить себя ему на колени, глядя на то, как они спокойно о чем-то беседуют, я буквально лишилась дара речи. Так и стояла, замерев и не сводя с них глаз. адмирал что-то спрашивал, дафиковала и отвечала, а иногда запальчиво взмахивала руками, что-то доказывая. я была поражена, правда поражена. И тому, что один из первых лордов королевства вот так просто держит на руках совершенно незнакомого, брошенного всеми ребёнка, и что этот брошенный ребёнок за считанные минуты стал доверять ему настолько, что делится своими печалями. Сердце застучало быстро-быстро, как никогда. Словно это я, стоящая на ледянке девочка, до которой вдруг снизошёл, проходящий мимо аристократ. А что самое главное, в сущности так оно и было. Вскоре адмирал подхватил Даффи, поставил на пол и молча меня поманил. А как только я подошла, огорошил. Джакин содержит специальный пансион, где учатся и проживают дети от шести до пятнадцати лет. Только что Дафия согласилась пополнить ряды учеников. Осталось лишь уведомить об этом решении ее опекунов. Дафия, пообещаешь, леди Талмор стать одной из лучших? Обещаю, присеяла девочка явно до сих пор боящаяся поверить свалившемуся на нее счастье. Я считала, что лишилась дара речи несколько минут назад? Нет, по-настоящему он и сейчас, сейчас, превратив меня в безмолвную рыбешку. Это замечательно. Собравшись, проговорила я не своим голосом. Поднебесные. Чувствовал, что еще немного и переполняющие меня чувства слезами прольются из глаз. Словами не передать, насколько тепло, лучисто и радостно стало на душе, насколько сильно я восхитилась таким, казалось бы, простым, но очень важным и по-мужски правильным поступком. Человек, занимающий столь высокий пост, не отмахнулся от чужих проблем, не прошел мимо и даже не просто посочувствовал, а предложил помощь и в два счета изменил жизнь одной маленькой девочки. И ни за что-то, не для того, чтобы показаться хорошим, это я знала точно, а бескорыстно. просто потому что иначе не мог. Не откладывая на потом, едва выйдя из магазина, адмирал усадил опешившую от происходящего Даффи в карету, на которой приехала я, затем придержал дверцу для меня и забрался сам. Отдал распоряжение кучеру, и мы отправились по названному Даффи адресу. А перед этим, пока Даффи не видела, он призвал одну из своих потерянных душ, подозреваю для того, чтобы передать послание Джакину. Лицо адмирала стало еще бледнее, практически сравнявшись по тону с белым мрамором. Количество чешуи, судя по неровностям на рукаве, увеличилось. На несколько мгновений стало как будто холоднее. Должно быть, использование магии душ после совершенствования сложного барьера отнимало у ему сил. Пока мы добирались до места, я изпод волиз звучало внешне бесстрастное, не выражающее никаких эмоций лицо и понимала, что это лишь маска, как та, что надевают на маскарад. Только адмирал использует ее настолько часто, что очень многие принимают ее за истину. И вообще никакой он не холодный, никакая не ледяная глыба, как сказал Флинт. У него теплое, даже горячее сердце, способное на сострадание, заботу и любовь. Я так увлеклась, что рассматривала его уже в открытую и даже этого не замечала, а когда столкнулась с взглядом ледистых, вопросительно смотрящих на меня глаз, смутилась. Вот ведь все-таки глаза морского демона и впрямь почти всегда затянуты самым настоящим, пугающим льдом. Судя по виду района, куда мы прибыли, места это были не самые благополучные. Не трущобы, конечно, и тем более не слезные, но все же мрачные, неприятные и совсем негостеприимные. Дом Даффи теснился между двумя такими же обшарпанными двухэтажными строениями, расположившимися в тесном переулке. У крыльца мяукал тощий черный кот, Из одного дома доносились громкие крики явно кого-то подвыпившего, а точнее очень выпившего. За ближайшим углом шло рьяное выяснение отношений, грозящее перейти в не менее рьяный мордобой. Оставайся в экипаже, велел мне адмирал Рей. Проводив их сдафей взглядом, я мимолетно улыбнулась. Еще пару часов назад я вообразить не могла, что все сложится так удачно. Но вслед за улыбкой тут же пришла горькая грусть за сумеречье, за сослуживцев, рядом с которыми нет меня. Очень многое я бы отдала, чтобы сейчас оказаться в стенах родного корпуса, выходить в рейды и защищать наш остров наравне с ними. Через некоторое время я внезапно уловила рядом какое-то движение. За окном мелькнул смазанный силуэт, за ним практически моментально раздались прерывистый стон кучера и перепуганное ржание лошадей. Не успела я отреагировать на происходящее, как дверь кепожа резко распахнулась и передо мной оказалась пара перекошенных небритых рош салочно блестящими глазами. Так так, хрипло выдохнул Лороже номер один. И что за золотая рыбка заплыла в наши глубины? Хорошие речи умные толкать, ставила Лороже номер два. Выглядищее еще более устрашающее, чем первое, и тут же потянула ко мне огромные ручищи, намереваясь вытащить на улицу. Я сказала устрашающее. Да, наверняка для любой леди так оно и было. Но я долгое время жила по соседству с троллем. Ночами ходила по тёмным переулкам, общалась с легендарным пиратом, жила в доме морского демона. Так что какие-то там небритые рожи... В общем, их самоуверенность и убеждённость, что сейчас они обчистят золотую рыбку, были где-то даже милыми. «Уважаемые, а вы, собственно, понимаете, что делаете?» Увернувшись и отползая вглубь кареты, осведомилась я. «Ещё одно поползновение в мою сторону?» «Их ватка чернозубых акул покажется вам поднебесьем». «А?» — синхронно выдохнула местная грабительская группировка. «Ты чё там заливаешь?» «Да хорош с ней разговоры разговаривать», — я сказал. Снова рыкнул второй и, бросив быстрый взгляд на дверь, за которой скрылись адмирал с Даффи, сходу влез в карету. Пока всё это происходило, я успела незаметно сплести маленькую сеть. На большей энергии не хватало. Сил в запасе имелось совсем немного, но даже она могла сработать. Затаив дыхание, я считала секунды до того момента, как Роза окажется совсем близко, ближе, еще ближе, еще чуть-чуть. Когда с моих пальцев сорвались искрящиеся, переплетенные между собой нити, прямо перед глазами проступил белый силуэт. Я заметила вытрящившиеся в недоумении и испуге глаза, услышала невнятный хрип, прежде чем тучное мужское тело в неестественной позе расплотталось на полу. В тот же миг на улице тоже что-то произошло. До меня долетело несколько огненных искр и ярко-оранжевый отсвет, какой бывает от горящего пламени. Белосыдый силуэт явно принадлежал дымку, а вот кто разделался со вторым нападавшим, было совершенно непонятно. Да и времени над этим подумать не было тоже. Пока я лихорадочно колебалась между тем остаться в экипаже или из него выскочить, из ближайшего дома вместе с Дафи вышел адмирал. И тут я испугалась. Вот правда испугалась, даже сглотнула не на роком. Очень уж устрашающий он выглядел, с окончательно побелевшим лицом, горящими глазами, белоснежными волосами и в черном плаще, развевающимся на морозном ветру. Если бы два незадачливых грабители оказались в состоянии хотя бы моргнуть, они бы точно рухнули еще раз, потому как не то что взгляд, не то что весь облик, а один только звук шагов морского демона наводил неимоверный ужас. Все-таки выбравшись из экипажа, я подошла к козлам и обнаружила, что кочер находится без сознания. Точнее, сначала подумала, что он мертв, затем быстро нащупала пульс и ощутив биение, облегченно выдохнула. Но облегчение длилось недолго и вскоре перешло в дурноту. Тот нападавший, который остался в ней экипаже, явно отправился в глубину и отправился не просто так, а фактически сгорев, его одежда обуглилась. Часть лица сделалась чёрной, даже не красной, как бывает при обычных ожогах. Обоняние коснулся тошнотворный запах, и я, машинально закрыв нос рукавом, быстро подбежала к Даффи, прижала её к себе и заставила отвернуться. Хотя, судя по её поведению, она совсем не испугалась. Живя в таких местах, быстро привыкаешь к смерти. Тем временем адмирал выволок из экипажа второго нападавшего, который, хвала под небесным, остался жив, и вверил его появившимся словно из ниоткуда стражам. Затем мгновенно оказался около меня, пристально всмотрелся мне в лицо и, убедившись, что я в порядке, бросил стражем. «Присмотрите за леди», — сказал и скрылся за углом. Я решила, что он пошел искать того, кто убил грабителя, и несколько повторивших его действия стражей подтвердили мои мысли. Теперь, когда первое потрясение прошло, я быстро проанализировала ситуацию и сделала некоторые выводы. По всему выходило, что рожи действительно были самыми обычными грабителями, Решившими прикарманивать содержимое сумочки, любезно заехавшей к ним леди, было бы еще что прикарманивать, а вот то, что в этот момент рядом возник некто, оказавший мне помощь, да еще и обладающий такой сильной и опасной магией, случайности уже не казалось. Сомнительно, что кто-то просто так стал бы помогать незнакомому человеку, да еще и убивать. Впрочем, убийство вполне могло быть результатом неправильного расчета сил. Мы не поедем в пансион? Неожиданно вторгся в мои мысли голосок Даффи. «Конечно, поедем», — проговорила я, погладив её по голове. «Только дождёмся возвращения лорда Рея?» Незаметно стало как-то холодно. Мороз словно усилился в несколько раз, переплюнув даже тот, что обычно бывал в сумеречье. Я поёжилась, крепче прижала к себе Даффи, боясь, что она может замёрзнуть, и тут же услышала. «Вы такая холодная!» Мой вопросительный взгляд встретился с таким же вопросительным взглядом высывабудившейся из моих объятий девочки. Мы смотрели друг на друга некоторое время, после чего я обхватила себя руками и растерянно осмотрелась по сторонам. Пара стражей переговаривалась, еще несколько приводили в чувство пострадавшего от дымка грабителя и грузили тело второго в подоспевший экипаж. Никто из них будто не чувствовал наступившего холода. Мой взгляд задержался на приехавшем экипаже, вернее на том, кого он забирал. Не чувствуя ни страха, ни почти никакого отвращения, я пристально смотрела на того, кто умер несколько минут назад, и почему-то не могла отвести от него глаз. Сделалось еще холодней, а затем всего через несколько коротких мгновений я заметила маленький темный сгусток, клубящийся над убитым. Он был очень странным, как будто живым, и только я собралась спросить у какого-нибудь стража, что это такое, как сгусток внезапно исчез, унеся с собой холод. «Вы замёрзли?» — участливо поинтересовался подошедший ко мне страж. «Пройдёмте, я провожу вас до вашего экипажа». «Его уже осмотрели». «Понимаю, вы испуганы, но мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Никаких вопросов». Тут же оборвал стража вернувшийся адмирал. «Всё, что требуется, узнаете от меня. Передайте вашему капитану, что я пришлю в участок, своё доверенное лицо ближе к вечеру». «Но делайте, что велят». Меня обняли за плечи, подвели к злополучному экипажу, кучеру которого успел смениться, и что самое главное, сели в него вместе со мной. Дафи, конечно, также оказалась с нами, а еще я успела заметить, как из дома вышла грузная, закутанная в теплый платок женщина с крайне неприятными чертами лица, наверное, это самая тетка Красса. Больше мы здесь не задерживались. Лошади послушно побежали прочь из мрачноватых мест и вскоре принесли нас на площадь, раскинувшуюся у двулунного театра. Здесь нам с Даффи пришлось попрощаться, потому как её передали в надёжные руки встретившего нас Джакена. С этого момента о девочке можете не беспокоиться. Одними уголками губ улыбнулся он, в то время как его глаза смотрели серьёзно. И Эртон. Джакен бросил на меня быстрый взгляд, как бы решая, говорить при мне или нет, после чего ограничился лаконичным. Спасибо. За нами снова долг. Хотя подробности озвучены не были, я всё равно поняла, о чём речь. Адмирал помог семье Крилл решить проблемы, поэтому Джакин и чувствовал себя ему обязанным. Который раз я удивилась тому, сколько всего успевает лорд Рэй и скольким оказывает помощь. Шутка ли? Возглавлять морской флот, лично выходить в рейды с ловцами, постоянно поддерживать магическую защиту, да еще и участвовать в расследовании дел, касающихся осколков кристалла душ. Я ожидала, что местом для разговора он выберет свой дом, но вместо этого мы приехали в небольшой, но уютный ресторанчик. Учитывая, что до этого времени адмирал беспокоился о моей репутации, почему и предложил переехать к родственникам, такой выбор был вполне оправдан. Разумеется, любопытных взглядов избежать не удалось, но по большей части они все же были уважительно услужливыми. Кажется, во всей Нортагаре не существовало никого, кто бы не знал адмирала в лицо. Стоило нам приблизиться к входу, как навстречу моментально вышел Метрдотель, расклонился и проводил в зал, где предложил занять места за лучшим столиком. Лучший столик находился в центре, поэтому адмирал и, соответственно, я предпочли разместиться за другим, стоящим в дальней части. Это заведение немного напоминало Лазурную бухту, один из самых хороших ресторанов Сумеречья. Здесь тоже имелись ширмы, отгораживающие привилегированные столики. В интерьере преобладали голубые и бирюзовые тона, а также серебро на канделябрах, потолочной лепнине, узорах на мебели. Адмирал сделал заказ и, едва официант удалился, откинулся на спинку стула. Его губы чуть приоткрылись, выпуская не громкий усталый вздох. А ведь он действительно устал, очень. Из под лобья, посмотрев на его руку, я заметила, что чешуя сошла с нее не до конца, хотя прежде исчезала сразу. Наверное, чем больше морской демон использует сил, тем труднее ему возвращать привычный облик. О чем ты хотела рассказать? Глядя на меня из-под полуприкрытых век, спросил адмирал. Я совсем недолго помолчала, думая, как начать, и в итоге сказала, как есть. Дело в том, что на вчерашнем балу присутствовал Кайер Флинт. Со стороны могло показаться, что мои слова не произвели никакого эффекта, но я буквально почувствовала, как напрягся адмирал. Кажется, даже пара чешуек на тыльной стороне ладони снова пропустила ярче. По привычке сминая платье, я осторожно добавила: «Он меня танцевать приглашал». Веки адмирала поднялись, я инстинктивно вжалась в спинку стула. Фрида протянули мое имя. Еще сказал кое-что. Добила морского демона одна полулундина. Очень важное. Фрида повторил он. Прежде чем я задам вопрос о том, что же такого важного поведал тебе пират, позволь спросить, почему ты не сказала о его присутствии сразу. Лучше бы он повысил голос, правда. Потому что от такого спокойного тона, каким ко мне обратились, захотелось избрать лучшую участь и утопиться. Не то чтобы я в этот момент по-настоящему боялась, но и чешуя, и общее состояние лорда Рея определённые опасения вызывали. Он взял с меня обещание. Подавив совершенно нелогичный страх на корню, сказала я. Дал информацию в обмен на моё молчание. Понимаете, я не могу. Не так давно я ходила с Фэксом на рынок, и там зашла в магазин зелья, чтобы... Я замолчала, поняв, что подошла к теме с совершенно неудачной стороны. Судя по выразительному взгляду, лорд Рэй считал так же, и чтобы сгладить оплошность, пришлось быстро продолжать. В общем, я случайно встретилась там с леди Лавьет. Торговец передал ей какое-то зелье, за которое она отдала целых десять золотых. Я понятия не имела, что именно за зелье, вплоть до минувшей ночи. Флинт сказал, что оно называется «Холодная смерть». А ещё сказал, чтобы я обязательно рассказала о нём вам. Мол, вы точно знаете, что оно собой представляет. Вот. «Вот», — прозвучало подытоживающе, — облегчённо и оправдательно. Правда, облегчения хватило ненадолго, потому что взгляд адмирала стал таким, что теперь уже точно захотелось сигануть в холодное море и уплыть далеко-далеко. И понимал лавиет, что адресовано он вовсе не мне, но морозная дрожь все равно до гостей пробрала. Значит, холодная смерть. Замораживая все вокруг одним только тоном, проговорил адмирал. И купил ее ледяной вет. Следующую секунду за шермой послышались приближающиеся шаги, и к нам подоспел улыбающийся официант, принесший заказанные блюда. но как только он увидел лорда Рэя за спиной которого заклубился белесый туман из нескольких потерянных душ улыбка с его лица мгновенно исчезла официант побледнел сглотнул судорожно опустил тарелки на стол пожелал приятного аппетита и с неимоверной скоростью удалился во всем ресторанчике в миг стало как-то тихо адмирал на несколько мгновений закрыл глаза посидел неподвижно некоторое время и души исчезли исчезли и чешуя а вот тени под его глазами стали еще глубже, а кожей бледнее. «Нельзя же так», — негромко произнесла я. «Вы совсем себя не бережете. Вам ведь тоже отдыхать нужно. Чего я никак не ожидала, так это того, что адмирал не станет отрицать. Нужно. А затем поднимет на меня усталый взгляд и, как будто ни на что не надеясь, попросит. Побудь со мной рядом, Фрида». я почти не колебалась, медленно выдохнув, поднялась, подошла и присела на подлокотник его стула. А затем, сама не веря в то, что делаю, взяла и мягко, страшась собственного поступка, обняла его за шею и прислонилась виском к виску. Просто вдруг могущественный адмирал показался таким одиноким, таким нуждающимся в простом человеческом тепле, что сентиментально сострадательная часть меня не выдержала. В первое мгновение от моего прикосновения лорд Рейв сдрогнул и, кажется, поверил в происходящее ещё меньше моего. А затем с какой-то невероятно осторожной бережностью, точно боясь испугать, накрыл мою руку своей. «Что такое холодная смерть?» Всё же уточнила я спустя недолгое время. Когда задумывалась над этим прежде, склонялась к тому, что это яд, скорее всего, сильно действующий и с какими-нибудь особыми свойствами. Но реальность не то, что удивила. Она просто превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания. Как тебе должно быть известно из лекций, некоторые маги в критических ситуациях пополняют запас сил искусственным путем, принимая специальное, подходящее их магии зелье. Холодная смерть относится к их числу, притом является не только невероятно редким и сложным в изготовлении, но еще и запрещенным. И каким магом оно подходит? Взволнованно спросила я, уже предчувствуя что-то очень-очень нехорошее. Адмирал обернулся ко мне и ответил: Некромантом. Вот же тысячи кругов глубины. Хотите сказать? Голос моментально сел, что Айлина купила его для того самого некроманта Тайласа. Помнишь, я говорил, что стражи напали на след некроманта, и хотя ему удалось уйти, он был серьезно ранен. Быстро восстановиться после такого без использования дополнительной подпитки крайне сложно. А холодная смерть способна помочь. Адмирал внимательно посмотрел мне в глаза и подтвердил очевидное. Твоя мать связана Стайлосом Фрида и точно знает, где он сейчас находится.